Глава 19. Горох раздраженно протер глаза. Затем второй раз и третий. Но ничего не изменилось. Когберсерка вздохнул, помассировал переносицу и принялся за пересчет продуктов в очередной раз. 5, 10, 15, 19. Куда делся еще мешок? рыкнул мужчина. Скрестил руки на груди, нахмурился. Пересчитал еще раз. Нет, все те же треклятые 19 мешков сушеных яблок. Но ведь еще утром, в момент отплытия, было 20. Украл кто-то? Вряд ли. Все люди дисциплинированы и понимают важность расчета продуктов на долгое плавание. Да и тем более, красть еду из общего котла — это верный путь к получению нескольких мощных затрещин, как от кока, так и от всей остальной команды. Тогда опять же вопрос. «Где еще мешок?» Горох заглянул за бочки с водой, проверил содержимое котелка, прошерстил камбус сверху донизу, и ничего. «Я верно скажу с ума, не так ли?» Поморщился Горох. А уже через минуту двинулся на поиски капитана, которого он и нашел на верхней палубе, изучающего горизонт через подзорную трубу. «Капитан, у нас проблема», — заявил Горох. Алекс перевел на него взгляд с немым вопросом. «У нас завелись крысы!» — воскликнул Кок. «Кто-кто завелся?» И вот теперь в камбузе сижу я, Алекс, Гороха и наши пресловутые крысы. Две девушки невинно отводят взгляд, не зная, что и сказать. Да и я молчу, просто обтекая от сложившейся ситуации. К нам на борт пролезли две морские девы. Черт, и надо же было вляпаться в столь неоднозначную ситуацию по отбытии из Киота. «Вот, полюбуйтесь, лорд Шурик!» — указывает на дырех Алекс. «Те самые безбилетники, что уже успели объесть нашего гороха!» «Ничего мы не объедали!» — возражает одна из них по имени Сакура. «Мы всего-то лжили, Едва не обрекая команду на голодный бунт, ворчит Кок. Девушки бледнеют, тогда как Алекс прячет лицо в руках. Ясное дело, что от одного мешка экипаж берсерка не помрет с голоду. Учитывая то, что он составляет не весь наш рацион питания, все же это только на галерах по типу царица и хрюша игроки вынуждены питаться безвкусными пайками. А вот конструкция берсерка уже позволяет иметь самый настоящий камбус, где наш славный горох, шеф-повар земли, старается скрасить долгие дни плавания своей готовкой. И именно на его кухоньку пролезли ныряльщицы, когда мы грузили в Киото продукты. Ладно, раз поймали, то теперь давайте проясним, на кой черт вы вообще сбежали из Киото. Решаю я перейти сразу к делу. «Мы всего-то хотим повидать мир», — ударяет себя в грудь Сакура. Но навык политика четко дает мне понять, что девушка врет. Причем нагло и бесповоротно. Вон как Прима оглядывается на подругу. «Если я не услышу правду в течение минуты, то вас обеих выкинут за борт», — заявляю я. «Учитывая ваши способности, вы сможете добраться обратно до Киото, а там разбирайтесь сами». От такой перспективы пыл девушек резко сдувается, и они переглядываются между собой. Я все еще жду ответа, напоминаю я. И теперь слово берет Прима, подруга Сакуры. «Мы не хотим и дальше служить Киото», — вздыхает девушка. «Мы сбежали оттуда, чтобы обрести свободу». «О какой свободе идет речь?» Хмуряя брови. «Мне казалось, что жизнь в Киото не так уж и плоха». «Для мужчин вполне возможно», — кивает Сакура. «Для девушек можно поспорить. Для морской девы это не жизнь, а каторга». «Девушкам, которых отобрали в морские девы, нельзя заводить отношения. Нельзя создавать семью. Они будут всю жизнь служить сёгуну и только», — заканчивает мысль Прима. «Слишком ценный ресурс, как нам говорят. И мы должны отдать свою жизнь на службу по лесу». «А вы, стоит понимать, против этих порядков. Понимаю я». «Естественно!» — восклицают обе девушки. — Мы вообще-то замуж хотим. Парней найти нормально, хани это все. — А чего тогда вообще в морские девы пошли? — Или вас насильно туда призывают? — Поглаживаю я подбородок. — Когда у тебя выбор или попробовать стать морской девой, или пойти корячиться сутки напролет на рисовых полях, то понятно, какой выбор ты сделаешь. — Качает головой Сакура. — У нас не было альтернативы. — А тут вы. — И вы поняли, что это ваш шанс. — Вздыхаю я. «Угу. Вот вам и угу». «Ясно все с вами». Киваю я, после чего оборачиваюсь коку. «Горох. Об их появлении не должна узнать ни одна живая душа». Отвечаешь головой. «Слушаюсь, босс». Кивает судовой повар. «Вы нас не бросите?» Спрашивает Сакура, едва ли не пожирая глазами. «Посмотрим». «Ничего не обещаю я». После чего удаляюсь в компанию Алекса, следует решить, что делать с перебещицами. В итоге я собираю Алису и Алекса, чтобы решить, как поступить с морскими девами. Ясное дело, что вот такое их исчезновение из Киото сразу же после нашего отплытия выглядит крайне неприглядно. И в перспективе все это может привести к охлаждению отношений с Сёгуном, чего, конечно, я надеюсь избежать. С одной стороны, мы как бы обязаны вернуть Сакуру и Приму их фракции. С другой же, они сбежали по собственному желанию. А мы с Киото союза не имеем, лишь взаимовыгодную торговлю. И вопрос о возвращении их игроков никогда не поднималось. С формальной точки зрения мы будем чисты перед буквой договора. Да и нельзя забывать про ценность знаний этих двух девушек. Приручение морских тварей. Это же какую пользу Спарта сможет заполучить, оставив двух беженок у себя? Меж тем, между Алисой и Алексом разгорается спор. «Я считаю, что их следует вернуть и точка», произносит капитан Берсерка. «Мало того, что их похищение может поставить крест на наши сделки с Киото, так и вовсе переметнуть всю их фракцию на сторону Афин. А это будет означать войну на два фронта сразу». «Сёгун не станет воевать с нами после того, как мы спасли половину их флота от гибели», возражает Алиса. «Тем более, что мы никого не крали. Они сами решили к нам присоединиться. Поэтому мы никак не нарушаем торгового договора, Повторюсь, они сами сбежали. И все равно их нельзя оставлять у себя. Нужно вернуть туда, откуда они явились. Не соглашается Алекс. А может, это тебя вернуть с Архонтом в Афине? М -м -м? Приводит новый аргумент Алиса. Алекс аж задыхается от гнева, но сдерживает себя от слов, о которых будет потом сожалеть. Чего-чего о тактичности парню не занимать. Ты не понимаешь, это другое. Отводит он взгляд на стену каюты. Алиса победно скалится, но дальше тему не развивает. По итогу выбор следует сделать мне и только мне. Покачав головой, я все же объявляю. Мы оставим наших безбилетников. Фортуна пусть выдаст им снаряжение ныряльщиков. Так они будут не так заметны. Ночью переправим их на Хрюшу, после чего галера отправится в бухту Уилсона с тобой на борту, Алиса. По прибытии ты должна сразу же начать работу над изучением морских дев и их методик. В будущем это нам обязательно пригодится. А вы? Задается вопросом Алиса. А мы плывем на войну. Киваю я. Уже ночью, лежа в обнимку со мной, Алиса дает волю своему беспокойству. Ты уверен, что стоит сейчас атаковать Афины? Смотрит она на меня. Без Хрюша у вас будет всего две галеры и берсерк. Этого не хватит, если придется столкнуться со всем флотом полиса. «Можешь не переживать на этот счет. Качаю я головой». По моим Алексе, прикидкам, Гарпия сейчас занят внутренней политикой. Ему необходимо укрепить свою позицию как единогласного лидера Афин. Воевать сразу после восшествия на престол он не станет, опасаясь удара в спину от внутренних соперников. Ему нужен образ врага, а не настоящее сражение. «И поэтому вы не ожидаете, что вас встретит весь их флот», понимает девушка. «Умничка», — хмыкаю я. Именно так все и обстоит. Устроив сражение сейчас, он слишком рискует. Не тот это персонаж. Чуть дело пойдет не так, и недовольные гарпии могут поднять голову. Шутка ли? Только старик взял власть, как афины начали нести потери. В таком случае ему придется все больше внимания уделять самому Полису и все меньше нам. Ухмыляется Алиса, поняв весь мой замысел. Именно так. А потому нам нужно действовать быстро и решительно. Но ты все равно будь осторожен. Строго замечает супруга. Планы на то и планы, что порой они могут пойти наперекосяк. И не из таких проблем выкарабкивались. С улыбкой отвечаю я, прижав к себе Алису. А теперь давай не будем думать о всех этих планах и проектах. У нас с тобой последняя ночь вместе перед расставанием. А что, фыркает Алиса? Звучит заманчиво. На следующее утро Алиса и Дрейк отправляются на хрюше в бухту Уилсона вместе с нашими зайцами. Все их перемещение проводится скрытно, чтобы никто этого не заметил. Если уж и взялись за эвакуацию этих беглянок, то следует это сделать в максимальной тайне. Да и Алиса озаботится уже на месте, чтобы о личностях Сакуры и Примы никто и не прознал. Обострять отношения с Киото нам ни к чему. Проводив супругу, я спускаюсь в свою каюту, где уже собираются все капитаны моего маленького флота, а именно Коготь, Алекс и Архонт. На повестке дня, куда, собственно, плыть и что делать? Слово берет Архонт, обрисовывая подробное устройство Афин. Всего у противника имеется пять форпостов, два из которых занимают небольшие острова, а оставшиеся три расположены на материке. Именно через них и проходит основной поток ресурсов, рассказывает мужчина. «Еще имеется утес», Это поле с первого уровня, что захватили когда-то Афины. Он является главной базой фракции на материке. Из него идут все караваны, и, по сути, именно он обеспечивает защиту всех форпостов по ту сторону пролива, — дополняет Алекс. «Так давайте захватим этот утес», — предлагает коготь. «И перекроем доступ Афинам на материк. Ведь так?» «Как бы да, но нет», — отмахивается Архонт. Пока не будут захвачены все форпосты на материке, связь не будет отрезана окончательно. Они перестроят логистику и будут возить товары через другие форпосты. «Ещё вопросы в том, чтобы удержать всё это добро», — мрачно кивает Алекс. «Даже захватимы все порты с одной стороны пролива, нельзя забывать об афинском флоте. Поэтому с афинами и трудно воевать на море», — добавляет Архонт. «У них много кораблей» и в случае чего они способны быстро перекинуть несколько сотен игроков в любую точку пролива. А если использовать армию, не унимается коготь? Можно же взять осады тот же утес, после чего медленно разбить все форпосты. Поодиночке. Тогда Афины окажутся одни на своем островке. И сколько времени уйдет на то, чтобы армия перешла всю степь и подошла к нужному берегу, замечает осторожный архонт. Это сейчас Афины еще не успокоились после захвата власти Гарпии. А через месяц-другой против нас будет организованный и подготовленный полис. Не говоря уже о том, что второй Берсерк вот-вот сойдет на воду. И мы потеряем и так невеликое преимущество. Бить нужно сейчас», — киваю я. К тому же я подозреваю, что те же Вавилон с Римом не станут молча смотреть на конфликт Афины-Спарты. Возник не такой случай, а они могут вмешаться. Лишь на Аморе мы можем не волноваться об ударе третьей стороны. «И что нам тогда делать?» — произносит вопрос за всех коготь. «Выходить в открытый бой нам нельзя. У Афин больше кораблей. Атаковать форпосты — бессмысленно. Такой захваченный порт будет, как чемодан без ручки. Нам придется растрачивать силы на их оборону, не получая стратегического преимущества. Что нам, собственно, остается вообще?» Тут кто-то стучит в дверь моей каюты. «Мой лорд!» На горизонте заметили судно. Ваше указание. Звучит голос матроса. Может ли быть тут кто-то кроме Афин? Уточняю я у Алекса. Он отрицательно мотает головой. В таком случае, догнать и остановить. Если берсерк, да и та же царица, суда не слишком скоростные, то вот Геля стремительно удаляется от нас, занявшись преследованием вражеского торгового судна. Как только коготь оказался на борту, двигатель в 50 человечьих сил рванул, набирая обороты. Грибцам еще и сидра выдали глотнуть для бодрости. Так что галера умчалась вперед, словно гончая, которую спустили с поводка. Испуганный кораблик опустил парус, так как ветер ему не слишком помогал, и попробовал оторваться, но успеха не имел. Это было типичное торговое судно. Даже не в 20, а всего в 10 весел. По словам Алекса, именно такие суденышки курсировали преимущественно через пролив. А что? Юрки, с высокой осадкой и с минимумом экипажа. Десяток таких корабликов вполне себе способен был удовлетворить спрос целого острова. Знай только, катайся в рейсы туда-сюда. В общем, команда судна сразу же заметила прущую на него галеру и даже попыталась удрать. Но куда там? Скорость, набитого под завязку торгового судна и настоящего военного корабля, оказывается просто несоизмерима. Уже совсем скоро гель равняется бортом с противником и берет судно на абордаж, сцепляясь бортами при помощи абордажных крюков и прикрепленных к ним канатов. Когда «Берсерк» добирается до места быстротечной схватки, часть захваченной команды уже растворяется во вспышках света. Из 11 человек смельчаками оказались трое. Капитан, он же рулевой, и, видимо, владелец судна, как и остальные моряки, трезво оценили свои шансы на победу и тут же сдались на милость победителя. Что же, это даже хорошо. Приятно иметь дело с сознательными личностями, а не упрямыми баранами. Скоротечную схватку можно признать успешной. С нашей стороны не было ранено ни одного бойца, а в качестве трофея был получен целый корабль плюс груз на его борту. Когаджи, который возглавлял атаку, сейчас стоит передо мной и улыбается во все 32. Хлопнув парня по плечу и похвалив за проявленную доблесть, я перехожу к разбору трофеев. Добычей оказывается десяток бочонков с маслом, плотная ткань, вяленое мясо, а также пара бочек королевского сидра. Вот так умора! Захватили судно, что везло отчасти нашу же продукцию». Пленных игроков я приказываю запереть на нижней палубе Берсерка. Там найдется место, чтобы организовать этакий карцер, а на судно выделить призовую команду. Уже возвращаясь на палубу Берсерка, я вновь смотрю на наш трофей в виде кораблика. В голове щелкает очевидная на первый взгляд мысль, после чего поворачиваюсь к Алексу. «Алекс, в окрестностях есть какие-нибудь небольшие острова, которые не стали обживать?» — спрашиваю я. Мужчина морщит лоб, после чего медленно кивает. «Да, парчик таких есть. Вообще-то их не так, чтобы мало в округе. Просто не все они подходят для жизни. А строить на них форпосты Сенат посчитал пустой тратой ресурсов». Поясняет он. «Мне нужен именно тот, где будет источник воды, дополняя ее условия, чтобы не мучиться с логистикой». «Ну, такой есть один, причем достаточно близко. Но жить там нельзя, там голые скалы». Давай-ка на месте посмотрим. Прерываю его я. Курс на остров. Передо мной раскинулся неприметный и, можно сказать, неприглядный на первый взгляд островок. Гористый, с множеством рифов, скал и самой настоящей пещерой. Еще бы выдолбить два отверстия в форме глазных дырок, и получится прямо-таки каноничный остров-череп. Чего нет, того нет. Со всех сторон его окружают прибрежные рифы. К берегу можно подойти только по узкому проходу, в который корабль класса «Берсерк» не протиснется. А вот наши легкие галеры проходят без проблем. Глядя вглубь пещеры, внутри которой должна размещаться, по словам Алекса, небольшая бухта, я довольно улыбаюсь. Просто идеально.